Пётр Елисеевич Емельянов, а по сцене Пётр Емельянович Невской, был первым русским гармонистом, получившим широкую известность. Музыкального образования он не имел и играл по слуху, самоучкой, в свободное от работы время. Невской был сапожником. Примерно с 1870 года он стал выступать перед публикой, виртуозно играя на русской семиклапанке, а чаще на черепашках. Последние он особенно любил за их звучность. Ему нравилось и то, что небольшие размеры черепашек производят впечатление на зрителя. Вскоре Невский заказал мастеру Парамонову, жившему под Петербургом, целую серию черепашек, разных по размерам и количеству клапанов. Были созданы и концертные инструменты, имевшие клавиши на правой стороне до десяти и на левой до восьми. Клава вечно на левой стороне издавали альтерированные звуки. Эти гармоники стали называться Невскими черепашками. Невский вёл широкую концертную деятельность. Он не отказывался от выступлений даже в трактирах, балаганах, на ярмарках. Хорошей школой было для него участие в труппе Юрова, в которой он проработал несколько лет. Репертуар гармониста был обширен. Его составляли русские народные песни, папури и фантазии на русские темы, а также некоторые классические пьесы. С не меньшим успехом выступал Невский и с юмористическими куплетами и жанровыми песнями. Артисту была присуща некоторая экстравагантность. Так при исполнении русского репертуара он надевал вышитый кафтан и боярскую шапку или яркую русскую рубаху, жилет и шапку с перьями, а при исполнении шутошных и злободневных частушек выходил на сцену в босяцких костюмах. При приезждении Невского в новый город перед его выступлениями устраивалась шумная реклама. Группы нанятых мальчишек ходили со щитами, на которых был его портрет, и громко кричали: "Приехал знаменитый Невский". Тоже мелом и известью писалось на тротуарах. Красочно оформлялись и программы его концертов. Печатался портрет виртуоза, а также похвала его талантам, иногда даже в стихах. И гармошка то заплачет, то застонет, то кричит, то в галопе быстро скачет, то о счастье говорит, а не воле вдруг зальётся, а докучливой тюрьме и о том рабе, что бьётся день и ночь в кромешной тьме. Однако не это определяло успех даровитого гармониста. Как однажды сказал известный энтерпренёр и актёр Леонтовский, Невский не только самородок, но иевский волшебник-виртуоз со своей гармоникой. Она у него поёт, хохочет и рыдает, заливается соловьём или превращается звуками в необыкновенную скрипку. Невский много гастролировал как в России, так и за рубежом, в Париже, Лондоне, Берлине, Марселе, Ницце и других городах. И всюду имел большой успех. Один из современников пишет: Пётр Неевский, можно сказать, без преувеличений, известен всей Европе. В России же нет такого угла, где бы не знали имени магекана русской гармоники. И действительно, надо удивляться таланту Петра Емельяновича, исполняющего на маленькой гармонике серьёзные концертные произведения великих композиторов, как например, Глинки, Чайковского, Рубинштейна, Симанеtti, Винявского, Верди, Вагнера и многих других. А как Невская исполняет русскую песню с её неподдельным и горем и тоном. Вот что об этом говорит рецензент Киевского слова. Вчера я видел и слушал его. Я вчера, подчёркиваю, видел, ибо одна подробность его костюма подсказала мне слово для определения его игры. Поверх народного костюма горит и сверкает пояс, весь затканный самоцветными камнями. Там нет бриллиантов и алмазов, но как красиво играют их камней, которые верно все с нашего Урала. Вот так же самоцветна и «Игра Невского», которая вся от народа и вся понятна народу. Народная песнь давно привлекает внимание всех русских композиторов и, кажется, хорошо изучена. А между тем, каждый новый талант открывает в ней что-то новое. Новое есть и у Шаляпина, новое и неподражаемое. И интересно, что слушая вчера ноченьку, я уловил те же передаваемые нотки у Невского, что и у Шаляпина. Та же мягкость грусти, какой-то общий фон. Дело тут не в том, что Шаляпин стал петь, когда Невский был уже Невским. Это не влияние одного на другого. Это какое-то сродство, какого мне никогда раньше не приходилось подмечать по отношению к Шаляпину. И в манере передавать у них что-то общее. Если голос Шаляпина кажется его инструментом, то инструмент Невского его голос. Невский был первым исполнителем на гармонике, выступавшим с симфоническим оркестром. Так, осенью 1909 года он играл с симфоническим оркестром Курзала города Кисловодска, а в 1912 году с симфоническим оркестром города Исинтуки. Зарубежные гармонисты стали выступать с симфоническим оркестром значительно позднее. После выступлений он неоднократно получал благодарность не только от зрителей, но и от оркестрантов, игравших с ним. Это очень трогательно выражалось в преподносимых ему адресах. Вот один из таких адресов. Не только уважаемый, но и всеми любимый Пётр Емельянович. Ваша всероссийская слава виртуоза на народной гармонике не заглушила в вас отзывчивость славянина к братьям по тяжёлому артистическому труду. Вы не только прославляете самородные русские песни, но и неоспоримо убеждаете своим виртуозным их исполнением в громадной талантливости русского человека в музыкальном искусстве. Это вы наглядно доказали своим участием в нашем концерте симфонического оркестра под управлением Чернихوفского 7 июля 1912 года, за что приносим вам сердечное русское спасибо. Дирижёр Чернихوفский, артисты оркестра 43 фамилии и подпись инспектора оркестра.